Глава третья. Справедливое негодование парикмахера. Почтенный парикмахер, выгнавший двух малышей, для которых гаврош разверз гостеприимное чрево слона, в это время был занят в своем заведении бритьем старого солдата-легионера, служившего во времена империи. Между ними завязалась беседа. Разумеется, парикмахер говорил с ветераном о мятеже, Затем о генерале Ламарке, а от Ламарка перешли к императору. Если бы придом присутствовал при этом разговоре Бродобрея с солдатом, он приукрасил бы его и назвал «Диалог бритвы и сабли». «А как император держался на лошади?» — спросил парикмахер. «Плохо. Он не умел падать. Поэтому он никогда не падал». А хорошие у него были кони. Должно быть, прекрасные. В тот день, когда он мне пожаловал крест, я разглядел его лошадь. Это была белая рысистая кобыла. У нее были широко расставленные уши, глубокая седловина, изящная голова с черной звездочкой, длинная шея, крепкие колени, выпуклые бока, покатые плечи, мощный круп. И немного больше... Пятнадцати педей ростом. — Славная лошадка, — заметил парикмахер. — Да, это была верховая лошадь его величества. Парикмахер почувствовал, что после таких торжественных слов надо помолчать. Потом заговорил снова. — Император был ранен только раз, ведь правда, сударь? Старый солдат ответил спокойным и важным тоном человека, который при этом присутствовал в пятку, под рати боном. Я никогда не видел, чтобы он был так хорошо одет, как в тот день. Он был чистенький, как новая монетка. — А вы, господин ветеран, надо думать, были ранены не раз? — Я? — спросил солдат. — Пустяки. — Под моренго получил... Два удара саблей по затылку. Под Аустерлицем — пулю в правую руку. Другую — в левую ляжку под Йеной. Под Фридландом — удар штыком. Отсюда. Под Москвой. Не то семь, не то восемь ударов пикой, куда попало. Под Люцерном осколок бомбы раздробил мне палец. Ах да, еще в битве под Ватерлоу меня ударило картечью в бедро. Вот и все. «Как прекрасно умереть на поле боя!» «С пафосом!» — воскликнул цирюльник. «Что касается меня, то честное слово, вместо того, чтобы подыхать на дрянной постели от какой-нибудь болезни медленно, постепенно, каждый день с лекарствами, припарками, спринцовками и слабительными, я предпочел бы получить в живот ядро». «У вас губа не дура», — заметил солдат. «Только успел он это сказать», Как оглушительный грохот потряс лавочку. Стекло витрины внезапно украсилось звездообразной трещиной. Парикмахер побледнел, как полотно. боже, — воскликнул он, — это то самое. Что? Ядро. — Вот оно, — сказал солдат и поднял что-то, катившееся по полу. То был булыжник. Парикмахер подбежал к разбитому стеклу и увидел гавроша убегавшего со всех ног к рынку Сен-Жан. Проходя мимо парикмахерской гаврош, таившей в себе обиду за малышей, не мог воспротивиться желанию приветствовать Бродобрея по-своему и швырнул камнем в окно. — Понимаете, — прохрипел цирюльник, у которого бледность перешла в синеву, — они делают пакости, лишь бы напакостить. Кто его обидел, этого мальчишку?